Глава десятая. На предыдущей встрече мы обсуждали, кем должен быть наш герой. Пусть он будет писателем, а в роли злодея предстанет критик, предложил Макшоноси. Я видел героя биржевым маклером, оставшимся в глубине души романтиком. Джеффсон, обладавший здравым смыслом, подвел итог. Главное — не то, чего хотим мы, а то, какого героя ждут читательницы. «Ты прав», — согласился Макшонаси. Предлагаю собрать мнение разных женщин на этот счет. Я напишу тетушке и узнаю, что думают по этому поводу пожилые дамы. А ты, — обратился он ко мне, — задашь подобный вопрос своей жене, и тогда нам будет известен идеал молодых женщин». Браун пусть напишет сестре в Ньюхэм. Интересно, какой тип мужчин предпочитают молодые интеллектуалки. А Джеффсон узнает у мисс Медбери, какие мужчины нравятся здравомыслящим девушкам. Этот план был на предыдущей встрече всеми одобрен, и теперь нам предстояло изучить полученные результаты. Макшонесси прочел первый отзыв. Вот что писала старая дама. «На вашем месте, мой дорогой мальчик, я бы выбрала военного. Тебе ведь известно, что твой бедный дедушка, сбежавший в Америку с этой потаскушкой миссис Фезерли, женой банкира, был военным. И твой бедный кузен Роберт, проигравший 8 тысяч фунтов в Монте-Карло, тоже был военным. Еще в девичестве я питала особую слабость к военным, хотя твой бедный дядя терпеть их не мог. Ты найдешь много упоминаний о войнах в Ветхом Завете, например, у пророка Иеремии, глава 47, стих 14. Неприятно, конечно, представлять себе, как они сражаются и убивают друг друга, но в наши дни они, кажется, больше такого не делают. «Вот мнение пожилой дамы», — сказал Макшонаси, складывая письмо и убирая его в карман. Теперь послушаем, что скажет молодая образованная особа». Браун извлёк из портсигара письмо, написанное четким округлым почерком, и прочитал следующее. «Какое любопытное совпадение. Вчера вечером на квартире Миллисент Хайтоппер мы задались тем же самым вопросом и единодушно высказались в пользу военных. Видишь ли, мой дорогой Силкирк, в человеческой природе заложена тяга к противоположному». Молоденькая мадисточка предпочла бы поэта, но образованной женщине с ним было бы невыносимо скучно. Умной женщине не нужен мужчина, с которым можно говорить о высоких материях. Ей нужен мужчина, которым можно любоваться. Какой-нибудь глупышке военный может показаться нудным и неинтересным, но для мыслящей женщины он идеал мужчины. Сильный, красивый, в блестящей воинской форме и не слишком умный. «Итак, два голоса за армию», — подытожил Мак Шонесси, в то время как Браун гневно разорвал письмо сестры и бросил клочки в корзину для бумаг. «А что говорит наша здравомыслящая девушка?» «Сначала найди эту здравомыслящую девушку», — пробормотал, как мне показалось, довольно угромо Джеффсон. «Где ты предлагаешь ее искать?» «Вообще-то я надеялся найти ее в мисс Мэтбери», — сказал Мак Шонесси. Обычно при упоминании этого имени лицо Джеффсона радостно вспыхивало, но сейчас на нем было скорее хмурое выражение. «Надеялся? Вот как!» — отозвался он. «Тогда знай, эта здравомыслящая девушка тоже предпочитает военных». «Вот тяна!» — воскликнул Макшонаси. «Невероятно!» «Она это как-то объясняет?» «Говорит, в них есть изюминка, и еще что они божественно танцуют», — сухо ответил Джеффсон. «Ну, ты меня удивил», — пробормотал Макшоносси. «Я просто сражен, а потом спросил у меня. «А что думает юная супруга? Неужели то же самое?» «Вот именно», — ответил я. «То же самое?» «И какое дает объяснение?» — поинтересовался Макшонаси. «Говорит, что военные просто не могут не нравиться», — уныло ответил я. Воцарилось молчание. Некоторое время мы курили и размышляли. Думаю, все сожалели, что затеяли этот опрос. То, что четыре образованные женщины, разные по возрасту, характеру и образу жизни, проявили редкое среди дам единодушие, назвав военных своим идеалом, было болезненным ударом по нашим штатским сердцам. Если бы военных предпочли няни или служанки, это можно было бы понять. Тяга Венеры в белом чепчике к Марсу — единственное святое, что осталось в нашем нечестивом веке. Год назад я снимал жилье рядом с казармами, И мне никогда не забыть сцены, разыгрывавшиеся каждое воскресенье после полудня у широких чугунных ворот. Около двенадцати там уже начинали прохаживаться группками девушки, а к двум часам, когда воины с густо напомаженными волосами и тростью в руке готовились выйти на прогулку, на улице, вытянувшись в линию, стояло уже не менее 4-5 сотен девушек. Прежде они собирались беспорядочной толпой, и когда солдаты подвое выходили из ворот, Девушки набрасывались на них, как львы, на ранних христиан. Это приводило к таким хаотичным и грубым сценам, что пришлось вмешаться полиции, и девушек заставили выстраиваться в очередь попарно, а специально выделенные для этой цели констебли следили за порядком, чтобы никто его не нарушал и не пролезал без очереди. В три часа Часовой подходил к воротам и закрывал их. «Парней всех разобрали, милочки!» кричал он оставшимся без пары девушкам. «Ничего сегодня больше не выстоите. Расходитесь по домам». «Неужели ни одного не осталось?» умоляла какая-нибудь крошка с круглыми, полными слез глазами. «Даже самого завалящего. Я так давно здесь стою». «Ничем не могу помочь», грубовато, но сочувственно отвечал часовой и отворачивался, чтобы скрыть эмоции. «Всех разобрали. Мы их не штампуем, на сегодня закончились, значит и ждать нечего. Завтра пораньше приходите». Он торопился уйти, чтобы избежать дальнейших приставаний, и тут полицейские, будто только и дождавшиеся этого момента, приступали с насмешками к разгону плачущих девушек. «Ну уже, расходитесь, красотки, расходитесь!» слышались их сердитые неприятные голоса. «Вы упустили свой шанс!» «Нельзя же из-за того, что тебя оставили с носом полдня загораживать улицу, расходитесь, говорю!» Одну историю, связанную с этой же казармой, наша уборщица рассказала о Менде. Та передала ее Этальберте, а жена — мне. И вот теперь я пересказываю ее друзьям. В один из домов на улицу, расположенную по соседству с казармами, въехала некая семья. От них ушла служанка. Обычно слуги в этой семье увольнялись к концу первой недели. И на следующий день после переезда они послали в хронику следующее объявление. Нужна прислуга в небольшую семью из 11 человек. Жалование 6 фунтов. Никаких дополнительных денег на пиво, вставать рано, работать усердно, стирка на дому. Требования хорошо готовить и не отказываться мыть окна. Предпочтительно унитарианское вероисповедание. Обращаться с приложенными рекомендациями к А, Б. Объявление было послано днем в среду, а уже в 7 утра в четверг семейство разбудили настойчивые звонки в парадную дверь. Глянувший в окно муж очень удивился, Не менее 50 девушек толпились у входа. Облачившись в халат, он спустился вниз, разобраться, в чем дело. Не успел он толком открыть дверь, как в прихожую, практически сбив его с ног, ворвалось не менее 15 девушек. Оказавшись внутри, они развернулись, вытолкали остальных 35, или сколько их там было, на крыльцо и захлопнули перед ними дверь. А Затем помогли хозяину дома подняться на ноги и вежливо попросили провести их к АБ. Вначале из-за гвалта толпящихся на крыльце девушек, которые барабанили в дверь и выкрикивали ругательство в замочную скважину, он ничего не мог понять, но потом ему объяснили, что это служанки, откликнувшиеся на объявление его жены. Хозяин дома переговорил с супругой, и та сказала, что примет девушек в порядке очереди, расспросив каждую в отдельности. Предстояло уладить деликатный вопрос, кто пойдет на собеседование первой. Девушки приперли к стенке хозяина, но тот осторожно ответил, что предоставляет право решать это им самим. Начались споры. Через четверть часа победительница, предварительно позаимствовав несколько шпилек и зеркальца у нашей уборщицы, которая в тот раз ночевала в их доме, отправилась наверх, а остальные 14 остались сидеть в прихожей, обмахиваясь чепчиками. А Б была очень удивлена, когда услышала послужной список первой претендентки, высокой, изящной и на вид достойной девушки. До вчерашнего дня она была старшей горничной у леди Стентон, а до этого служила второй кухаркой у герцогини Йоркской. «А почему ты ушла от леди Стентон?» — спросила А.Б. «Чтобы перейти к вам, мэм», — ответила девушка, чем поразила хозяйку. «И ты согласна получать 6 фунтов в год?» — не поверила она. «Вполне. Думаю, этого будет недостаточно». «И тяжелой работы не чураешься?» «Напротив, мне нравится тяжелая работа». «И рано вставать, ты готова?» «Да, мэм». «После половины шестого я не могу оставаться в постели». «Тебе известно, что у нас стирают дома?» «Да, мэм. Мне кажется, дома стирать лучше. В прачечных портят хорошую одежду, там небрежно стирают». «Ты унитарианка?» — продолжала хозяйка. «Еще нет, но собираюсь присоединиться к унитарианской церкви», — ответила девушка. Хозяйка посмотрела рекомендации и сказала девушке, что напишет ей. Следующая претендентка соглашалась работать за 3 фунта, уверяя, что 6 слишком много. Она выразила желание спать на кухне. Подойдет обычный матрас, его можно бросить прямо под раковину, и, разумеется, она мечтает присоединиться к унитарианской церкви. Третья девушка сразу отказалась от жалования, сказав, что не понимает, зачем слугам вообще нужны деньги. Они их только развращают, приучая к глупому увлечению разными побрякушками. Жить в хорошем доме с унитарианской семьей «Достаточная плата для любой служанки». Она хотела внести только одну поправку к договору, позволить платить за все поломки в доме, случившиеся по ее небрежности или неосторожности, и еще отказ от всех выходных дней и вечеров, так как это отвлекает от работы. Четвертая кандидатка обещала заплатить 5 фунтов премии за это место — Услышав это, Абэ изрядно испугалась и отказалась встречаться с остальными девушками, решив, что они, наверное, скорбные умом, отпущенные на прогулку больные из ближайшей психиатрической лечебницы. В тот же день, увидев на улице соседку, Абэ рассказала ей о том, что случилось утром. «В этом нет ничего странного», — сказала соседка. «Никто из тех, кто живет по нашу сторону улицы, не платит служанкам жалование, а ведь у нас лучшая прислуга в Лондоне». «Девушки приезжают из разных концов страны только чтобы устроиться на работу в один из наших домов. Это голубая мечта каждой. Они годами копят деньги, чтобы работать здесь без жалования». «А что их здесь привлекает?» — спросила еще более озадаченная А.Б. «А вы присмотритесь и увидите, что наши задние окна выходят прямиком на двор казармы. Живущая здесь девушка всегда недалеко от солдат. Выглядывая из окна, она их видит, и иногда кто-нибудь из них кивнет ей или даже окликнет. Попав сюда, она даже и не думает о жаловании. Здесь девушки готовы трудиться по 18 часов в сутки и соглашаются на любые условия, только чтобы удержаться на заветном месте. Обнадеженная этой информацией, А.Б. наняла ту девушку, которая предлагала за место премию в 5 фунтов. Девушка оказалась идеальной служанкой и настоящим сокровищем. Всегда услужливая и почтительная, она спала в кухне на диванчике, а на обед довольствовалась одним яйцом. Не могу ручаться за достоверность этой истории. Лично я верю, что все рассказано чистая правда. Браун и Макшоуныси даже из вежливости не согласились со мной, и это, на мой взгляд, не подружеский. Джеффсон отмолчался, сославшись на главную боль. Допускаю, что человеку со средним интеллектом многое в этой истории представляется невероятным. Как я уже упоминал, мне ее рассказала Этельберта, который услышала ее от Аменды, а та, в свою очередь, от уборщицы, и, конечно, какие-то неточности могли закрасться. А вот тому, что я собираюсь рассказать дальше, и что является еще более ярким примером той власти, какую имеет Томми Аткинс над сердцами британских служанок, я был непосредственным свидетелем. Томми Аткинс — прозвище солдата Вооруженных сил Великобритании. Эту историю я счел своим долгом поведать друзьям. «Ее героиня наша Аменда», — сказал я. «Надеюсь, вы считаете эту молодую женщину вполне порядочной и благовоспитанной особой, не так ли?» «Для меня это идеал истинной благопристойности», — ответил Макшонесси. «Я тоже так считал», — подтвердил я. «Тогда ты сможешь представить себе, что я почувствовал, когда однажды вечером увидел ее на Фолкстон-стрит, где она прогуливалась с солдатом, обнимавшим ее за талию, а на голове у нее была шляпа. «Моя шляпа!» Она шла среди прочих зевак за оркестром третьего го пехотного полка, направлявшегося в Сент-Гейт. Взгляд у Аменды был восторженно отсутствующий. Она шла танцующей походкой и отбивала такт левой рукой. «Со мной была Этельберта. Мы не спускали глаз с процессии, пока она не свернула за поворот, а потом изумленно взглянули друг на друга». «Нет, это невозможно», — сказала Этельберта. «Но на ней моя шляпа», — возразил я. Как только мы вернулись домой, Этельберта пошла искать Аменду, а я шляпу. Ни той, ни другой нигде не было. Пробило 9 часов, потом 10. В половине 11 мы спустились вниз, разогрели ужин и поели на кухне. Аменда появилась в четверть 12 -го. Не говоря ни слова, она вошла на кухню, повесила за дверью мою шляпу и стала убирать со стола, Этальберта поднялась и спросила ее спокойным, но строгим голосом. «Где ты была, Аменда?» «Да я полграфства протопала с этими несчастными солдатами», ответила Аменда, не отрываясь от работы. «Ты надела мою шляпу», — прибавил я. «Да, сэр», — сказала Аменда, продолжая трудиться. «Она первая попалась мне на глаза. Какое счастье, что поблизости не оказалась лучшей шляпкой госпожи». Не знаю, тронуло ли сердце Этельберты глубинный смысл последней фразы, но допускаю, что такое возможно. Во всяком случае, теперь в голосе, продолживший допрос жены, звучали не столько строгие, сколько скорбные нотки. «Мы видели, как солдат обнимал тебя за талию. Это так, Аменда?» В голосе жены слышался мягкий упрек. «Знаю, мэм», — призналась Аменда. «Когда музыка кончилась, я тоже это заметила». Этальберта молчала, но в глазах ее застыло вопросительное выражение. Аменда налила в кастрюлю воды, а потом заговорила. «Я позорища для приличной семьи», — сказала она. «Ни одна уважающая себя хозяйка не станет держать меня после этого ни одной минуты. Меня следует выставить за дверь с одним чемоданом и месячным жалованием». «Тогда почему ты так поступила?» — спросила это Альберта с неподдельным изумлением. «Потому что я безвольная Дуреха, мэм. Ничего не могу с собой поделать. Как увижу солдат, так и иду за ними, как хвостик. Это у нас в крови». Моя бедная кузина Эмма тоже была из таких дурочек. За три дня до свадьбы с достойным молодым человеком, хозяином лавки, она бежала с полком морских пехотинцев в Четхэм и там вышла замуж за старшего сержанта. Похоже, и меня это ждет. С этими солдатами, с которыми вы меня видели, я дошла до самого Сент-Гейта, а с четырьмя негодниками даже поцеловалась. Разве я могу после этого считать себя порядочной девушкой и встречаться с честным молочником? Видно было, что Аменда испытывает к себе такое отвращение, что было бесчеловечно подливать масло в огонь, и Этельберта, сменив тон, принялась ее утешать. Ты избавишься от этой глупости, Аменда, сказала она со смехом. Сама видишь, какая это нелепость. Попроси мистера Бауса не подпускать тебя близко к солдатам. У меня не получится простить самое себя, мэм. Я не могу так легко к этому относиться, проговорила Аменда с некоторым упреком. «Девушка, которая, увидев на улице красный мундир, срывается с места и бежит следом, не годится в жены, ведь я могу неожиданно оставить лавку без надзора, и мужу придется искать меня по всем казармам Лондона». «Нет, надо накопить денег и отправиться в приют для умалишенных. Один мне путь туда». Этальберта не на шутку всполошилась. «Но ведь раньше такого у тебя не было, Аменда», — сказала она. «На лондонских улицах ты ведь часто встречаешь солдат». «Да, одного-двух встречала несколько раз». «Но там все спешат по делам, с этим можно справиться, а вот когда солдат много, да еще и оркестр играет, я просто теряю голову. Вы даже представить себе не можете этот кошмар, мэм», продолжила Аменда, увидев изумление на лице от Эльберты. «С вами ведь такого не случалось, и, надеюсь, никогда не случится». Все оставшееся время в Фолкстоне мы не спускали с Аменды глаз, что доставляло дополнительные хлопоты. Каждый день то один полк, то другой проходили маршем по улицам городка, и с первыми звуками военного оркестра в Аменде начинало нарастать беспокойство. Даже дудочка Крысолова не творила такое с детьми гамельно, как оркестры Сент-Гейта с нашей прислугой. К счастью, обычно они маршировали утром, когда мы были дома, но однажды, возвращаясь к ланчу, мы услышали доносящиеся с конца хайдроуд звуки военного марша. Мы заторопились домой. Этальберта побежала на кухню. Никого. Побежала в комнату служанки, там ее тоже не было. Мы стали громко ее звать, никто не отзывался. «Опять эта бедняжка сбежала», — сочувственно проговорила Этельберта. «Какое несчастье для нее! Это настоящая болезнь!» Жена настаивала, чтобы я тотчас направился в Сент-Гейт и навел о девушке справки. Мне самому было жаль Аменду, но представив, как я с глупым видом брожу по запутанному расположению военного лагеря, расспрашивая каждого встречного о сбежавшей служанке, Я решительно отказался. Этельберта назвала меня жестоким человеком, пригрозив, что в таком случае в лагерь отправится сама. Я заметил, что, по моему мнению, военному лагерю хватит и одной близкой мне женской особы и попросил ее этого не делать. Свое отношение к такому бесчеловечному поведению Этельберта выразила тем, что отказалась есть, а я в ответ на ее безрассудство выбросил еду в камин. После этого Этельберта вдруг воспылала любовью к кошке, которую в тот момент было не ибо она пыталась изловчиться и вытащить из-под каминной решетки наш вкусный завтрак. Я же сделал вид, что полностью ушел в чтение позавчерашней газеты. После полудня, прогуливаясь по саду, я услышал слабый женский крик, зовущий на помощь. Я прислушался, крик повторился. Мне показалось, что это голос Аменды, но было непонятно, откуда он доносится. По мере того, как я углублялся в сад, он становился все громче, И, наконец, я понял, что его источник — деревянный сарайчик, в котором хозяин дома проявлял фотографические снимки. Дверь была заперта. «Ты там, Аменда?» — крикнул я в замочную скважину. «Да, сэр», — раздался приглушенный голос. «Пожалуйста, выпустите меня. Ключ лежит на земле у двери». Ключ я нашел в траве примерно в метре от сарайчика и выпустил служанку. «Кто тебя запер?» — спросил я. «Я сама себя заперла, а ключ протолкнула под дверь», — ответила она. Это было необходимо, сэр, иначе я поперлась бы за этими проклятыми солдатами. Надеюсь, я не доставила вам больших хлопот, сэр, прибавила она, выходя из сарайчика. Все для ланча я оставила на столе. Страсть Аменды к солдатам была единственным проявлением в ней сентиментальности. Ко всем остальным представителям мужского пола она относилась с полным равнодушием, и все ее многочисленные помолвки начинались или заканчивались такими нелепыми курьезами, что доводили Этельберту от до отчаяния. Когда Аменда поступила к нам на службу, она была помолвлена с мясником, в запасе у нее был молочник. Ради Аменды мы покупали провизию у него, хотя он никогда нам не нравился, а его свинина еще меньше. Поэтому, когда она объявила, что помолвка расторгнута, и ее чувства нисколько не пострадают, если теперь она станет покупать бекон в другом месте, мы в душе возликовали. «Уверена, ты поступила правильно, Аменда», сказала ей Этельберта. «С ним ты не была бы счастлива». Да, мэм. я тоже так думаю, ответила Аменда. Ни одна девушка не была бы, кроме развитой, у которой пищеварение как у страуса. А при чем тут пищеварение? Растерялась Этельберта. Очень даже при чем, объяснила Аменда. Если ты собираешься выйти замуж за мужчину, который делает несъедобную колбасу, неужели ты разрываешь помолвку только из-за того, что тебе не нравится его колбаса? Воскликнула Этельберта. Да, можно сказать и так, беспечно отозвалась девушка. Какая нелепость! вздохнула после долгого молчания огорченная Этельберта. «И ты думаешь, что любила его?» «Конечно, любила», — сказала Аменда. «Но что толку любить мужчину, который заставит тебя есть колбасу, от которой потом крутит всю ночь? А что, он хочет кормить тебя одной колбасой?» — настаивала Этельберта. «Ну, он прямо не говорит», — отвечала Аменда. «Но я-то знаю, мэм, если выходишь замуж за мясника, приходится доедать то, что остается. Моя бедная кузина Элайза совершила похожую ошибку, выйдя замуж за кондитера. Все, что ему не удавалось продать, они доедали сами. Однажды зимой, когда торговля не шла, они два месяца ели одни кексы. Я ее потом с трудом узнала. О таких вещах надо заранее думать. Но самая меркантильная помолвка была у Аменды с автобусным кондуктором. В то время мы жили на севере Лондона, а Аменда завела ухажера, торговавшего сыром на Лупус-стрит в Челси. Молодой человек не мог оставить без присмотра магазин, чтобы ее навещать, и потому Аменде приходилось раз в неделю самой кататься в южный район города. Десять миль за пенни не проедешь, и плату за проезд от Холловой до Виктории она сочла слишком накладной. Автобус, что отвозил ее в 6 часов и привозил обратно в 10, был один и тот же. В первую поездку кондуктор только пялился на нее, во вторую заговорил, в третью преподнес кокос, а в четвертую предложил руку и сердце. Предложение было принято, и Аменда стала ездить к Сыроделу бесплатно. Молодой кондуктор был весьма занятный персонаж. Я часто ездил на Флит-стрит автобусом, на котором он работал. Кондуктор всегда меня узнавал, думаю, с подачи Аменды. Каждый раз осведомлялся о ее здоровье и кое-что передавал ей на словах язычным языком. Все пассажиры это слышали, что было для меня большим испытанием. В отношении женщин он был, как говорится, ходок, и, видя, с какой нежностью большинство из них к нему относилось, я склонен думать, что предательство Аменды, случившееся аккурат в то время, когда она дала отставку сыроделу, не заставило его долго страдать. Этот кондуктор не раз меня смешил. При мысли о нем сразу приходит на ум один занятный случай. Однажды я запрыгнул в его автобус на 7 Sisters Road. Кроме меня в салоне находился только один пассажир, пожилой француз, «Не забудьте, пожалуйста, обо мне», — услышал я его голос, входя в автобус. «Мне надо выйти на Шаринг-Кросс». «Не беспокойтесь, не забуду, высажу вас на Шаринг-Кросс», — ответил молодой человек, а мне громким шепотом пожаловался. «Забудешь о нем, как же? Уже третий раз просят об одном и том же». На углу Холлоуэй-Роуд автобус остановился, и наш кондуктор стал громко кричать, как это принято у всех кондукторов Лондона. «Чаринг-кросс, чаринг-кросс, проходите, проходите, барышня, чаринг-кросс». Маленький француз вскочил, порываясь сойти, но кондуктор водворил его на прежнее место. «Сидите и не валяйте дурака», — сказал он. «Это не чаринг-кросс». Француз выглядел растерянным, но безропотно повиновался. В салон вошло несколько пассажиров, и автобус покатил дальше. Проехав с полмили, мы увидели стоящую на обочине Ливерпул-стрит женщину, которая смотрела на подъезжавший автобус вожделенно и недоверчиво. Типичное отношение обычной женщины к любому транспортному средству. Кондуктор остановил автобус. «Куда вам ехать?» — сердито спросил он. Стренд, чаринг Чаринг-Кросс?» Француз не расслышал или не понял начальных слов, но, уловив, что речь идет о Чаринг-Кросс, вскочил с места и опрометью бросился к двери. Кондуктор поймал его уже на ступеньках, схватил за шиворот и грубо втащил в салон. «Неужели нельзя спокойно сидеть на месте?» — с возмущением проговорил он. «За вами надо присматривать, как за ребенком» мне нужно сойти на шаринг кросс смиренно произнес француз ах вам надо на шаринг кросс повторил издевкой кондуктор ведя его назад еще одно слово и вы вылетите посреди дороги не вставайте с места я лично высажу вас из автобуса не бойтесь дальше вашей шаринг кросс не поедете мне самому не терпится с вами расстаться несчастный француз подчинился и мы двинулись дальше в районе ангела автобус естественно остановился Шаринг — прокричал кондуктор, и француз так и подпрыгнул. «О боже!» — вздохнул кондуктор и, взяв за плечи силой, опустил его на сиденье. «Что мне с вами делать? Может, кому-нибудь сесть на вас?» Он не отпускал француза до тех пор, пока автобус не отъехал. В начале Ченсери-Лейн повторилась та же картина, и тут бедный француз не выдержал. «Он постоянно объявляет «Шаринг-кросс! Шаринг-кросс!» — воскликнул француз, обращаясь к остальным пассажирам. «А никакого «Шаринг-кросс» нет! Он что дурак? Да вас, похоже, не доходят», — ответил возмущенный кондуктор. «Да, я говорю «шаринг-кросс», то есть «чаринг-кросс», но это не означает, что это тот «чаринг-кросс», который вам нужен». Поймав пустой взгляд ничего не разумеющего француза, кондуктор, осознав, что разъяснить иностранцу лондонские реалии ему не под силу, бросил на нас умоляющий взгляд и спросил. «Знаете кто-нибудь из джентльменов, как будет по-французски, полный идиот?» «Чаринг-кросс» улица в Лондоне, на которую выходят несколько других улиц. Кроме того, Чаринг-Кросс — название пересечения главных улиц Вестминстера. Это место считается географическим центром Лондона. Через пару дней я снова ехал в этом автобусе. «Как? Удалось вам доставить французского друга на Чаринг-Кросс? — спросил я кондуктора. «Нет, сэр», — ответил он. «Вы не поверите, но перед нужной остановкой я вступил в перебранку с полицейским и совсем забыл про француза». Хорошо, если не довез его до вокзала Виктории.